Глава 17. Поскольку за завтраком столcli ещё не слышали об убийстве Абена Осли, первой проверкой Мэттью на умении держать язык за зубами стал разговор с прачкой, вдовой Шервин, которую он относил стирку каждую пятницу. Вдова была женщина крупная, крепкая, седая, пережившая двух мужей. Ей принадлежал небольшой каменный домик с прачечной на Куин-стрит, и она собирала по всему городу сплетни и байки, как энтомолог бабочек, которых пришпиливает на черный бархат. Более того, прачкой она была великолепной и лишнего не запрашивала, а потому даже в такой ранний час у нее уже толпилось с полдесятка клиентов, которые принесли не только платье в пятнах и грязной рубашке, но и все новости этой ночи. Не в последнюю очередь по этой причине носил сюда свои вещи мармадюк Григсби и блаженствовал над яблочным сидром и пряниками, болтая с посетителями о том о сём. Когда он уходил, у него материал убывало столько, что хватило бы у Хавертки на месяц. Правда, напечатая он всё это, его бы либо застрелили, либо повесили. «Ужас какой!» — сказала вдова Шервин, когда Мэтью вошёл со своим узлом. Сказно было голсом мрачным и зловещим, хотя отцветчок вдовы был веселее трёхгрошового ярмарочного балагана. Но вы уже слышали, я думаю? Простите, о чём? Только и сумел он спросить. Об убийстве, ответила она. Новая на Барк-стрит, около полуночи, как мне сказали. И знаете, кого убили на сей раз? Хм, даже гадать не берусь. Вы уж скажите мне, Она разочарованно махнула рукой. Деск не так интересен. Эбина Осли, директор приюта. "Слушайте, да вы совсем не патрисины. Странно. Разве вы не говорили, что выросли в этом ужасном заведении?" "А ну, не было таким ужасным", он чуть не сказал, пока там не появился Осли, но вовремя прикусил язык. "М-м, когда я там был, Конечно, мне очень жаль, что осля убили. Сегодня я вам принёс четыре рубашки и три пары pantalones. Рубашки, которую ему запачкал кровью Филипп Кови, здесь не было. Она уже годилась только на тряпки. А та рубашка, что на вас сейчас. Смотрите, какое противное пятно прямо спереди. Это ему пьяный джоплин полтер дрожил. Добравшись до дома, Мэттью сразу замыл пятно, но было поздно. Вообще-то повезло. В терновом кусте такой эль, что мог и дыру прожечь. Последняя моя рубашка, ответил Маттио. Придётся так обойтись. Выпивкой залили, прищурилась она. Погуляли вчера вечером. Да, на оба вопроса. Я чую табачный дым. Ах уж эти мне привычки джентльменов. Вы мужчины вечно пачкаете, а мы женщины убираем. Ладно, будут готовы к понедельнику. Если не успею, ко вторнику. Да. Кстати, она поманила его поближе. Вы моего мармодюка не видали в последнее время? Мистера Гриксби? Видал. Мой мармодюк. Похоже, эти двое не только интересненьким обмениваются. Так вот, если его снова увидите, передайте ему Мне надёжные люди сказали, что одна дама из общества, с Голден Хилл, заказала себе серебряный сервиз из Амстердама, а когда её мужу показали счёт, его голос заглушил бы любую пушку. Но она тоже в долгу не осталась, и началась битва. Их аж на Лонг-Айленде было слышно. Чуть до убийства не дошло, вот что было. «Кого убивали? Жену?» «Да нет, мужа!» Кто ж не знает, что в доме заправляет принцесса? Опа! Ну, как вы у меня эту ловко выудили? Мэтью, я о твоём имени не говорила. Принцесса Лилихорн? Нет, нет, нет. Я ничего такого не говорила. Идите, идите, Мэтью по своим делам, только не думайте, что на золотом холме жизнь золотая. Так вы передадите Дюку, да? Обязательно. Мэттю направился к двери, но иногда от вдовы Шервин вырваться было не проще, чем из лужи с малы. Какую-то таверну вы вчера исследовали, Мэттю? Молгат не имел смысла, потому что вдова чуяла ложь за милю и кидалась вслед, как гончая за зайцем. Немного времени провёл в терновом кусте. Бох мой! Вдова сделала большие синие глаза. Отложили в сторону ваши небесные книги и решили спуститься к нам, приземлённым язычникам? Я надеюсь, что один вечер и одно пятно не означают выпадение из благодати. Да нет, вы могли как раз в неё вляпаться. Так зовут новую шлюху Полли, Грейс Хестер. И работает она в терновом кусте. Одно из значений имени Грейс grace благодать. Вот, тож чего я точно не знал. И тут Мэттю стукнуло в голову, что в этом городе никто чашку чая не выпьет, не разобьёт и не напишет в неё так, чтобы об этом не узнала вдова Шервин. Её крупная личность была лампой, да чего там, маяком, притягивающим к ней все истории радости и скорби, смеха и интриг, о которых никогда ни один констебль, ни один магистрат не услышит. Мэтью понял, какое она сокровище для его новой профессии — решателя проблем. И к тому же, как она может быть полезна просто как говорящая доска объявлений. «А что вы на меня так смотрите?» — спросила она, переставая перекладывать белье из корзины в корзину. «Да просто так», — ответил он. «Просто подумал, как вы тут всех знаете и про всех-то...» «Тоже. Вы же здесь уже живете сколько?» «В городе двадцать восемь лет. И двенадцать лет в этом доме. И вполне горжусь каждым прожитым днем». «С полным правом». Он улыбнулся ей лучшей своей улыбкой. «Я бы лично точно не мог без вас обойтись». «Еще как могли бы. В Нью-Йорке кроме меня три прачки. Выбирайте любую». Только к Джейн Невил не ходите, она слишком дорого берёт. Я бы назвала это воровством, даже грабежом среди бела дня. Тем более, что когда она мыло варит, жира не докладывает. Водова замолчала, и на её лице расцвело понимающее выражение. Дошло. А, поняла, к чему вы клоните. Так что, вы хотите знать и про кого? Мыт огглянулся на дверь, проверяя, не входит ли кто-нибудь прямо сейчас. Общие впечатления про Эндрю Кипперинга. А зачем? Я его видел вчера вечером в терновом кусте. Он был со своим партнёром Поллардом. Вот это пятно от поллардовской кружки эля. Они там играли в кости за одним столом. Вы так и не сказали, зачем вам. Лицо Фда вы было теперь полностью серьёзно. Мне любопытно, объяснил Мэттио. почему адвокат Киперинг не спит так поздно по ночам. Больше он ничего не добавил. Вдова Шервин наклонила голову на бок, посмотрела на него пристально. «Уж если вы решили спуститься в гущу простых людей», — сказала она, — «то не стоит начинать с Киперинга. Судя по тому, что я слышала, он может прежде времени затащить вас в могилу». Насколько я понимаю, он ведет активную жизнь. Пиянство, игра и бабы. Может быть, не в другом порядке. Но это же всем известно. Тогда скажите мне что-нибудь, что известно не всем. Киперинг не мой клиент, и Поллер тоже. Но Фиджеральд приходит сюда регулярно. О нём я могу вам кое-что рассказать, если вам интересно. Интересно. Фиджеральд серьёзный молодой человек. У него жена и двое детей. живёт на Краунд-стрит в простом доме. Если верить Фиджеральду, а я верю, он тянет почти всю работу. Подчищает, как он однажды выразился за обоими партнёрами. И платят ему очень хорошо, но не с женой из пуританы, потому не гоняются за роскошью, но ну, если не считать моих услуг. Так что у меня вот какое впечатление. Из этих трёх джентльменов у Полларда чистолюбие, у Фиджеральда мозги, а Киперинг старается загнать себя в могилу. «Загнать себя в могилу?» — переспросил Мэтью. «Несомненно. Нет Фит-Жеральда, но из надежных уст я слышала, что Киперинг у Полли один из лучших клиентов. Вполне можно понять, но что-то тут есть очень безрадостное. Он приходит пьяный, спит с какой-нибудь шлюхой, иногда именно что просто спит, и уходит». Иногда остаётся на всю ночь. Снимает комнату в доме Мэри Беловер, напротив таверны Салли Олмонт. Комнатушка, койка со столом, как я слышала. Много раз Мэри приходилось помогать ему подняться по лестнице вечером или уже под утро. Счёта оплачивает аккуратно, но страшно много играет, и на этом когда-нибудь попадётся. Жениться, семью заводить. Не хочет, хотя у мэри дам и в очереди стоят с ним познакомиться, и листали, пока он так не опустился. Даже самая глупая красотка на пьяном жребце Катац не поедет. Так что он напивается до бешенства, бросает деньги на ветер в игре и чуть не выжёг своё имя на двери у Полли Блоссон. Разве не похоже на человека, который притворяется, будто веселиться, а на самом деле очень торопится умереть? Больше всего это похоже, сказал Мэттью, на то, как жили бы 3/4 нью-йоркских молодых людей, будь у них такая возможность. Вдова Шервин насмешливо улыбнулась. Ему полагалось бы быть умней других, да и мол он не настолько. "Интересно", протянул Мэттью, но в глубине души слегка поёжился. Он не мог не подумать, что бы сказала вдова о нём, если бы её спросили. «А вы теперь у меня в долгу», — сказала вдова. «В долгу?» Он сам заметил, что прозвучало это как у двоечника перед учителем. «А как же? Вы думали, все это я вам вывалила бесплатно? Но нет. Вы передадите мое доброе слово Дьюку, а когда придете за своими рубашками, принесете мне что-нибудь интересненькое, чего я не знаю». «Первое-то просто, а второе, боюсь, невозможно». Принимаю как комплимент, а как взятка не пойдёт. Принеси эти мне что-нибудь интересное. А теперь брысь, котяра. Маттео вышел, пока его не заставили пообещать отдать своего первенца. Было ясное утро, на ярком небе только намёки на облачные завитки. Ветерок нёс ароматы сада и обработанной земли. И даже запахи гниющих брёвен со старой голландской пристани и дохлой черепахи размером с тележное колесо не огорчили Мэти сегодня утром, когда он на рассвете вручил трость Осли водам и стривер. Сейчас он повернул направо, намерев по Квин-стрит выйти на Бродвей и на юг в Светливый город. Там он собирался пойти в Сити-холл и выполнять работу клерка для магистрата Пауэрса в деле Буяна Джорджа Нокса. Рука ещё побаливала, но масло тысячелистника сотворило чудо, и пальцы, пожалуй, удержат перо. Однако примерно через полквартала к западу он увидел на той стороне улицы белый кирпичный дом с тёмно-зелёной отделкой. Вокруг этого участка шёл белый штакетный забор. На самом участке росли два больших дуба, дающих синеватую прохладную тень. а рядом с белой калиткой висела маленькая вывеска. «А, Вандер Брокен. Врач». Мэтью замедлил шаг. Остановился, разглядывая дом, обсуждая сам с собой план действий. Согласно недавно заведенным часам, сейчас было почти 8.30. Окончательное слушание перед вынесением приговора Джорджу Ноксу должны начаться ровно в девять. Он помнил слова магистрата Пауэрса насчет одолжить другого клерка, если Мэтью будет не в силах работать. Но ему очень не хотелось оказаться не на месте, когда он нужен. «А он вообще-то там еще нужен?» «Кажется, его можно легко заменить, а поскольку магистрат заявляет о своей отставке, количество дел, и без того небольшое, будет уменьшаться». Однако при всём при этом его занятием по-прежнему остаётся работа клерка, до тех пор, пока ему не начнёт платить агентство Геральд, а когда это будет, он понятия не имел. И сейчас в отдалении вся эта затея с агентством казалась ему фальшивой косточкой, сахарным леденцом, тающим на дневной жаре. М-м, да, но голод любопытства требовал пищи. На той стороне дороги дом доктора Вандерброкина а у Мэтью есть несколько свободных минут. Он перешел дорогу, подошел к калитке. Идя от калитки по дорожке к входной двери, он уже собирался позвонить в медный дверной колокольчик, как вдруг услышал музыку. Кто-то выводил мелодию на скрипке, радостную и с легкой примесью меланхолии. Мэтью понял, что музыка доносится не из-за двери, а из-за дома. К заднему двору тоже вела дорожка, и Маттиу зашагал по ней под кроной большого дуба. Вторая деревянная калитка ему по грудь перегородила дорогу в сад, брызжущий летним великолепием красных и лиловых цветов и высаженный орнаментом кустов. Скрипач время от времени, кажется, фальшивил на той или другой ноте, но в общем очень умело играл на этом сложном инструменте. Маттео заслушался, а музыка воспарила в вись, потом упала до шёпота и снова стало слышно пение птиц на деревьях. Маттео осторожно постучал в калитку. Э, добрый день. Буквально одну минуту. Что там? Послушался голос доктора, явно недовольный, что его прервали. А, э, Маттео Корбицер, могу я с вами поговорить? Вы больной? Нет, церк сейчас и нет. Так, да уходите, я занят. Снова заиграла скрипка, на сей раз чуть живее, будто демонстрируя умение исполнителя. Э, прекрасный мотив, сэр, похвалил Мэттю. Вы обязательно должны как-нибудь выступить вечером в Док-хаусе. Скрипнула струна, музыка прервалась. А небо, вы ещё здесь? Я понятия не имел, что вы так хорошо играете, сэр. Пауза. Потом потряскивание, будто кто-то встал со стола. Мэтю ждал, и из-за угла дома появился Артемис Вандерброкен. Вроде бы в той же светло-голубой ночной одежде, что была у него под плащом в ночь убийства Дэверика. Но на ногах у него были кожаные шлёпанцы, в руке скрипка такого сочного цвета, будто сделанная из янтаря. А выражение лица такое, что кот бы музыкально запел со страху. Прославленный своими способностями врача, он был также известен тем, что не переносил глупости или, в данном случае, назойливости. Он был астенического сложения и среднего роста, лысый, но с венчиком белых волос, имел заостренный нос и выдающийся подбородок с клинышком бороды. Темные глаза за круглыми очками сверкали красным, а может быть это солнце отсвечивало от его скрипки. Ему было около 77, всё лицо в морщинах, но по прямой осанке и энергичности ему нельзя было дать его лет. Сейчас у него был вид такой, будто он готов выбить Мэттю зубы. "А вы ошиблись, мистер Корбит. И на самом деле вы больны. У вас что-то со слухом, раз вы не услышали, что я занят". Мэтт попытался улыбнуться, Но у него это плохо получалось под красным жаром докторского взгляда. "Но, сэр, возразил он. Будь мои уши не в порядке, я бы не мог насладиться музыкой, которая меня сюда притянула. Я понятия не имел, что вы так" "Хватит болтать. Что вам нужно?" "М-м, да. Это легко не будет." Мэтти не стал ждать, пока доктор повернётся спиной и уйдёт. «Я был на Смит-стрит в тот вечер, когда убили мистера Деверика». «Да? Наверняка там еще много было народу». «Да, сэр, это правда. Но я подошел, когда над телом стояли вы и преподобный Уэйд. Вы тогда констатировали его смерть». «Я не констатировал смерть. Это работа МакКеггерса». «Неофициальная констатация», — не сдавался Мэтью. «Вы знаете, что я работаю у магистрата Пауэрса». «Знаю. И что?» «Видите ли, сэр, я еще иногда общаюсь с главным констеблем Лилихорном, и он мне говорил, что вы тут до завтра собрались разглагольствовать, молодой человек?» «Сэр, пожалуйста, потерпите минуту, и больше этой минуты я у вас не займу». «Я привык, что мне за мои минуты платят». Мэтью мог только кивнуть и улыбнуться. «Да, сэр». Вы сказали главному констеблю Лили Хорну, что навещали в тот вечер пациента. Мог бы я спросить, кто это был? Могли бы, фыркнул врач. Отвечать я бы не стал. Это понятно, сэр. Но могли бы вы ответить вот на какой вопрос, поскольку он простой и не требует от вас нарушения конфиденциальности. Вы с преподобным Уэйдом шли тогда в одно и то же место. Вандерброкен промолчал. Только поднял руку и поправил очки с полши на самый кончик лострового носа. Я знаю, что вы торопились в тот вечер, продолжал Мэттю, испытывая судьбу и терпение доктора. Я видел, что у вас под плащом была ночная рубашка. Ну, едва ли не вот это, что сейчас на вас. Значит, вас пригласили отсюда и по срочному делу, как я понимаю, хотя, конечно, любой вопрос по этому поводу совершенно не ваше дело. перебил Вандерброкен, раздувая ноздри. Вы пришли по поручению главного констебля? Хм, нет, сэр. Ты какого чёрта вам интересно? Шли мы с Уильям Уэйдом в одно и то же место или нет? Кто ты такой, что пристаёте ко мне с такими смехотворными вопросами? Но мать не отступил. Он сам почувствовал, как закипает в нём злость, будто шершни жалят изнутри. Может, он даже повысил голос в ответ на разъяренный тон доктора. «Когда на свободе разгуливает убийца!» — проговорил он, глядя прямо в пылающие краснотой глаза. «Нет вопросов смехотворных и не смехотворных, сэр. Есть ответы и есть уклонения от ответов. Вы знаете, что вчера вечером Маскер убил Эбина Осли?» Вандерброкена только чуть приоткрылся рот, но только и всего. Нет, я не знал. Где это случилось? На Барк-стрит. Точно так же перерезано горло и порезы вокруг глаз. Похоже на то. "Боже мой", тихо сказал доктор, глядя вниз на землю. Сделал глубокий вдох, а когда выдохнул, то показалось, будто одежда на нём висит просторней. Что ж с нашим городом делается? Вопрос этот был адресован земле, или воздуху, или чирикающим птицам на деревьях, но тут доктор взял себя в руки и устремил на Мэтью все еще огненный взгляд. «Я печалюсь о гибели Осли, как сожалел бы о кончине любого из жителей города. Но при чем здесь преподобный Уэйд и я?» Я пытаюсь уточнить некоторые сведения, сообщенные мне главным констеблем. Правильно ли я понимаю, что вы встретили преподобного и вместе с ним шли в некое общее место назначения в тот вечер, когда был убит мистер Дэверик? Надоедливый человек. Я всё ещё не до конца понимаю, какое вам до этого дело. Вы тоже стали констеблем? Задавать эти вопросы вас уполномочил Лили Хорн, магистр Пауэрс? Нет, сэр. «То есть вы — просто частное лицо, желающие... что желающие? Меня помучить?» «Сожалею, что вам это неприятно», — сказал Мэтью, — «но я хотел бы получить ответ». Вандер Брокен шагнул вперед и встал с Мэтью почти грудь в грудь через разделявшую их калитку. «Так вот, слушайте, что я вам скажу. Куда я хожу и когда я хожу?» Вас не касается, понятно вам это. Куда направлялся в тот вечер преподобный Уэйт, я не стану строить предположений. Что я вам действительно скажу, так это то, что мне пришлось взять часть практики покойного доктора Годвина, и потому воздержаться от плодов ухода на покой, коими бы я наслаждался в противном случае, включая ранние вечера и свободу игры на скрипке в собственном саду. Из-за этого я в последние дни не в лучшем настроении, мистер Карбет. И если вы не успеете скрыться с моих глаз за то время, что понадобится мне, дабы войти в дом и выйти с заряженным пистолетом, вам может быть наглядно объяснено, на что способен человек, которому оставляют возможность уединения, не более, чем золотой рыбки в аквариуме. С этими словами доктор резко повернулся и пошёл вокруг дома. А мытьев вспомнил, что уже опаздывает в City Hall.